Глава 15. Интересно, подумала Эйбра, в каком настроении она его застанет? Подавленным и угрюмым, рассерженным, готовым прощать? Впрочем, независимо от его настроения, она не станет винить теле. В его жизнь в очередной раз бесцеремонно вторглись чужие люди, в его честности вновь усомнились, на его частную жизнь покусились, причём не только полиция, но и бессовестный нахал Кахизер. Эйбра приготовилась проявить понимание. И тогда он поймёт, что она верит ему и готова помочь даже в самых трудных обстоятельствах. Чего она не ожидала, так это застать его в кухне с решительным выражением лица и головкой чеснока в руке. Так, что здесь происходит, позвольте спросить? Хаос. Он обычно возникает в тех случаях, когда я берусь что-нибудь приготовить. Я и представила в сторону тарелку с шоколадным печеньем. Что же ты собрался приготовить? Было бы правильнее сказать, пытаюсь. Слово пытаюсь ей бросилось с приятным и позитивным Что же ты пытаешься приготовить? Что-то вроде курицы с рисом, ответил Эли и мрачно посмотрел на созданный им хаос. Рецепт скачал в интернете в разделе кулинария для чайников. Она подошла ближе и почитала распечатку с рецептом. Должно быть вкусно. Помощь нужна? Поскольку в этой части дома я подхожу под определение чайника, то думаю, обойдусь без помощи. Ну, замечательно. Угостишь меня бокалом вина? Знаешь, налей сама. Мне тоже можешь налить. Вот в этот стакан. Конечно, для неё готовка была одной из разновидностей релаксации, и братлична понимала страхи новичка, впервые решившего заняться кулинарией. Что же подвигло тебя на твой кухонный подвиг? спросила она, доставая бокалы. Настоящие бокалы для вина, а не жалкое их подобие. Илья недовольно посмотрел на неё, когда она ёркнула в кладовку, где хранилось вино. Ждёшь пинка подзад? Вообще-то ещё бутылку хорошего пино гриджо. Она дозвалася Ибра. А, вот оно. Надеюсь, пригласишь меня на обед. Продолжила она, вернувшись в кухню. Для меня давно уже никто не готовил. А вот такая мне пришла в голову идея, ответила Элла, наблюдая за тем, как она откупорила бутылку, которую наверняка сама же и положила в винный погреб. Не знаешь, есть ли у нас в скоростном наборе номер службы спасения 911? Есть как-нибудь? ответила она и протянув бокал, дружески чмокнула в щёку. Спасибо тебе. Благодарить будешь после того, как мы предотвратим на кухне пожары и избежим пищевого отравления. Готовая подвергнуть себя риску обеих напастей, Эйбра села на табурет и с удовольствием сделала первый глоток. «Когда ты в последний раз готовил сам? Не из коробки или консервной банки? Есть такая порода людей, которые самодовольно ухмыляются при виде консервов и полуфабрикатов. Да, мы такие, вечный позор нам». Эли с тревогой посмотрела на чеснок. «Судя по всему, нужно его почистить и порезать». «Верно». Уловив его взгляд, Эйбра встала и взяла в руки нож. «Покажу тебе, как это делается». Оторвав от головки чеснокозубчик, она показала его Эли, затем положила на разделочную доску и надавила сверху рукояткой ножа. Шелуха слетела с зубчика так же элегантно, как одежда со стриптизёрши. Нарезав зубчик, она вернула Эли головку чеснока и нож. Понял? Могу, более или менее. У нас был повар. Сколько себя помню, у нас был повар. Никогда не поздно учиться. Кто знает, вдруг тебе понравится. Вряд ли. Но я должен научиться готовить хотя бы по рецептам для чайников. Я верю в тебя. Оле повторил процедуру нарезания чеснока, на этот раз почти уверенный в том, что не порежет себе пальцы. Уж что ж, то, хорошее развлечение мне всегда по душе. Это не просто хорошее развлечение, оно и нежное, настолько нежное, что я научу тебя одному фокусу. Какому? Научу, как быстро и легко замариновать курицу. Там ничего не сказано про маринование. Отозвался Олег. В его голосе прозвучал страх и что-то вроде отвращения. Может и нет. Подожди минуту. Она встала и зашла в кладовку. Здесь, к её удивлению, царил сущий хаос. Эйбра тотчас вспомнила о том, что в доме побывала полиция. Ничего не сказав, она взяла бутылку с готовым коктейлем Маргарита. «Я думал, мы будем пить вино». «Будем. Это для курицы». «А где текила?» «Не в этот раз», — улыбнулась Эйбра. «Обычно текила используется для супа с тортильей на основе куриного бульона. Но для твоего блюда пойдёт и коктейль». Она взяла большой пакет, всунула в него курицу и полила содержимым бутылки. Закрыв пакет, несколько раз энергично его встрях И только? Да, только и всего. Да, это действительно задание для чайников. Я бы справился. В следующий раз справишься, к твоему сведению, этот маринад годится и для рыбы. Они сели за стол, еле продолжил он резать чеснок, стараясь не отходить себе пальцы. Сегодня здесь весь день была полиция. Они получили ордер на обыск. Эли поднял глаза и добавил: "Ты, наверное, уже в курсе". "Да, я слышала, что у тебя сегодня была полиция. Я так и думала, что обыскивают твой дом". Протянув руку под столом, Эйбра коснулась кончиками пальцев его руки. Мне очень жалели. После того, как они ушли, я заглянул в пару комнат и привёл их в порядок. Но мне стало так паршиво из-за этого разгрома, что я решил заняться чем-то другим. "Успокойся, прошу тебя, я сам всё уберу". В ответ Эли покачал головой. Он надеялся прибирать сам по паре комнат за один раз, чтобы вернуть дому нормальное состояние. Теперь он несёт ответственность за бла-хаос и всё, что в нём находится. Всё могло быть гораздо хуже, они могли загадить, захламить твой дом, но они действовали аккуратно. Я раньше видела обуски. Слава богу, они не стали валить вещи в одну кучу. Замечательно. Славные ребята, но всё равно это несправедливо и неправильно. Несправедливые и неправильные вещи происходят каждый час, каждый день. Какая печальная и циничная точка зрения. Реалистичная, поправил её Эли. Я не согласна, чёрт побери, вспыхнула Эйбра. Давно копившееся возмущение вырвалось наконец наружу. Это всего лишь оправдание собственного бездействия. У тебя есть предположения относительно того, как вести себя, когда тебе предъявляют законным образом выданный ордер? Спокойно отнестись к документу это совсем не то, что спокойно относиться к тому, что происходит в жизни. Я не адвокат, но меня воспитывала мать-юрист, и я понимаю, что для получения ордера им пришлось надавить на судью. Готов спорить, что давил на него этот самый коп из Бостона. Тут с тобой не поспоришь. Он должен ответить за это. Ты можешь подать на него в суд за то, что они пытались на тебя давить. По идее, ты должен быть на них зол». Я и был зол. Я разговаривал с моим адвокатом. Если он не раздумал, мы будем говорить с ним о судебном иске. «Почему же ты сейчас так спокоен?» «О, господи, Эйбра, я взялся готовить курицу по рецепту, найденному в интернете, потому что меня разозлил приход полиции, и мне нужно было чем-то себя занять, чтобы не сойти с ума от устроенного в моём доме бедлама. Мне ещё безумия не хватало». «Мне тоже». Только не говори мне, что несправедливость это в порядке вещей. Система создана не для того, чтобы людям постоянно отвешивали пенки и удары. Я не настолько наивна и знаю, что такое случается и довольно часто. Однако я достаточно гуманна, чтобы не желать кому-то несправедливости. Мне нужно выйти на воздух, едва ли не выкрикнула она и вышла из дома через дверь, ведущую на террасу. Подумав, Элиот отложил в сторону нож, рассеянно вытер руки о штанины и вышел вслед за ней. Бесполезно. Вздохнула она и, махнув рукой, принялась расхаживать по террасе. «Всё бесполезно». «Ты о чём?» «О том, что мне не помогли даже два шоколадных печенья». Или был наслышан о чудодейственной силе шоколада, якобы снимающего любые стрессы. Сам он предпочитал в подобных случаях пиво. «Откуда ты узнала об обыске?» «Во время утреннего занятия йогой от одной из моих учениц». «Она обожает сплетничать. Сплетни её религия». «Настоящая стерва. Я же стервозных баб на дух не переношу. От них исходят негативные вибрации, добавила ей бра и даже встряхнула руками, как будто стряхивая эти самые вибрации. В её собственных глазах она пуп земли, такая праведная, ей до всего есть дело. О том, что происходит в твоём доме, она рассказывала так, будто туда прислали спецназ арестовать матерного преступника, преступника, с которым я имею несчастье состоять в близких отношениях. Послушать её, она беспокоится за всех жителей нашей округи, и, конечно же, за меня, как будто ты можешь задушить меня. разбить мне голову или Эли, прости, не договорила она. Наверное, я это зря. Это было глупо. Глупо, бесчувственно и стервозно. Хотя, как было сказано, я ненавижу бессердечных стерв и человеческую глупость. Мне следует подбодрить тебя, поддержать морально, а вместо этого я цепляюсь к тебе, зачем-то задирая, говоря всякие гадости и глупости. Я больше не буду. Наверное, мне нужно уйти и унести с собой моё гадкое настроение. В глазах Эйбры промелькнули досада и ярость. Было видно, что она зла на саму себя. Дувший с моря ветер обвивал её лицо, путая волосы, отчего казалось, будто она исполняет некий безумный танец. Знаешь, моя семья и мои друзья, которых я оставил, не говорят о таких вещах. Нет, они все ходят вокруг да около, втиснув голову в плечи, как будто мои проблемы это какой-то слон. Да что там слон? Тираннозавр. Иногда мне казалось, что он проглотит меня с потрохами. Но они все ходили вокруг него на цыпочках и отказывались сказать даже лишнее слово. Не надо расстраивать еле, не надо, чтобы он об этом думал, а то вдруг он впадёт в депрессию. Из-за этого воли не волей впадаешь в депрессию. Ведь каково это знать, что они не могут или не хотят рассказывать о своих собственных чувствах? Что там они на самом деле думают, кроме избитых фраз типа: "Всё будет хорошо, мы твой надёжный тыл". Нет, оно, конечно, приятно, когда к тебе хорошо относятся, но нежелание говорить вслух об этом жутком тернозавре нежелание делиться истинными чувствами, от этого порой хотелось уйти. Они тебя любят, перебило его Ебра. Они переживают за тебя. Знаю. Я ведь приехал сюда не только за тем, чтобы бабушке было не так одиноко. Я уже решил для себя, что должен оставить родительский дом и подыскать другое место жительства. Я этого не сделал лишь потому, что не нашёл в себе сил, но я точно знал, что должен уйти от этой ползучей тишины, ради себя и ради них. Боже, как она его понимала. После того, как Дерек её избил, люди тоже ходили вокруг неё как на цыпочках, боялись сказать ни те слова, боялись вообще что-то говорить. А вам всем тогда пришлось несладко. А сегодня мне пришлось рассказать им о том, что происходит здесь, лишь бы только они не узнали об этом от других людей. Её брозахлестнула волна сочувствия. Она как-то не задумывалась на эту тему, представляя, чего тебе это стоило. Но что мне ещё оставалось? Я правда всё преуменьшил, так сказать, а в духе семейства Лендон. Ты первая, кто честно поведал мне о своих чувствах и мыслях, не стала дозировать и фильтровать их. Первая, кто не стал притворяться, будто этого ужасного гигантского ящера здесь нет, что кто-то разбил голову Линси и что многие полагают, что это сделал я. Мысли и чувства, и их страстное выражение были в ходу в моём доме. Кто бы мог подумать? Я и брулобнулась. Я не собиралась ничего говорить, но должно быть, на сегодня я выбрала мою квоту сдержанности, так как каким-то чудом не дала хизарпенка Ну ты даёшь. Я владею искусством тай-чи. Эй, бра, демонстративно встала на одну ногу, приняв позу журавля. А я бы решил, что это конфу. Не то и другое, боевое искусство. Так что смотри, и запоминай. Кстати, я уже спокойна. Я тоже. Эй, бра подошла к нему и обняла обеими руками за шею. Давай-ка о чём договоримся. Хорошо, давай. Когда в этом доме возникнет необходимость, наши мысли и чувства мы будем как карты выкладывать на стол. И если в комнату войдёт какой-нибудь динозавр, Мы не будем делать вид, будто не замечаем его. «Это как кулинария. Ты добилась в ней больших успехов, чем я. Но я всё равно буду пытаться». «Хорошо. Сейчас мы вернёмся на кухню, и я посмотрю, что ты будешь делать с курицей дальше». «Договорились. Мы сядем за стол, и я скажу кое-что ещё». С этими словами он отвёл её обратно в дом. Подойдя к кухонному столу, он взял перец и внимательно осмотрел его, решая, как с ним поступить. «Я покажу тебе, что с ним делать». С этими словами Эйбра вычистила из перца семена и порезала его на дольки. Элли потянулся за своим бокалом. «Корбит знает, что я не убивал Линдси». «Что?» — резко обернулась к нему Эйбра. «Он так и сказал это тебе?» «Да, у меня нет оснований считать, что он шутит». Корбит признался, что читал мое дело и понял, что я ее не убивал. «Это кардинально меняет мое мнение о нем», — сказала она и прикоснулась к руке Элли. «Теперь понятно, почему ты так спокоен, в отличие от меня». «Да, его признание кое-что прояснило». Мне ещё не всё ясно, но тем не менее Элли попробовал резать перец и одновременно пересказать то, что сказал ему Корбет. Значит, он тоже считает вероятным, что тот, кто напал на меня, был в доме и в ту ночь, когда я стер упала с лестницы, и вполне возможно, этот некто убил Эдункона. Думаю, что Корбет ведёт расследование именно под этим углом. Мой адвокат отдаёт мне пинков и будет прав, когда узнает, что я разговаривал с Корбитом и что я ему рассказал, но иногда немного доверия не помешает. Я ничего не знаю о доверии. Но у него больше шансов найти убийцу Донкана, когда и если это произойдёт, мы получим ответы на наши вопросы. Эллиот положил зелёный перец в сторону и взял красный. Между тем, существует кто-то, кому что-то нужно в моём доме. Тот, кто напал на тебя и, возможно, столкнул Эстер. Существует тот, кто убил Донкана. Возможно, это один и тот же человек, или же партнёр, или конкурент. Конкурент? Многие люди верят в существование преданого изумруда. 30 лет назад, когда искатели сокровищ нашли обломки Калипса, никаких сокровищ там не оказалось. Они до сих пор не найдены, но их, тем не менее, продолжают искать. Не существует также реальных свидетельств того, что сокровища были на корабле, когда тот разбился на скалах возле Виски-бич, и что они вообще когда-либо находились на его борту. Известно лишь, что судно пошло ко дну в результате боя Калипса с Санта-Катериной. Или же та... кому принадлежали сокровища, скрылась с ними и, и прожила счастливую и безбедную жизнь где-нибудь в Вест-Индии. «Звучит классно, очень даже романтично». «А я классный парень», — ответила Элли, расправившись с перцем. «Это по большей части слухи, причем многие противоречат друг другу. Но, как мне кажется, тот, кто ищет в моем подвале сокровища, тот, кто убил Дункана, верит в эти слухи и легенды. Ты думаешь, он вернется, несмотря на то, что ты будешь в доме?» Я думаю, он подождёт какое-то время, пока всё успокоится и шумиха уляжется. Вот тогда он и совершит новую вылазку. Но тут есть один нюанс. Местные жители, которых ты знаешь, у которых работаешь, и которых обучаешь йоге, в том числе и Тостерва, как её там, они будут по-прежнему верить, что это сделал я, или во всяком случае будут сомневаться в моей невиновности. В таком случае ты будешь объектом сплетен, и тебе не избежать неприятностей. Я же не желаю тебе такой участи. Людям не запретишь говорить то, что они думают. Что касается неприятностей, я, похоже, уже доказала, что способна постоять за себя. Тогда у него не было оружия, или он был уверен, что оно ему не понадобится. Я повторяю: тогда, Эйбра кевнула. Эта мысль не давала покоя и ей самой, но она давно решила, что никогда больше не будет жить в страхе. Если он убьёт меня или нас двоих, допустим, когда мы спим или когда я мою полы, об этом всё равно узнают, и в дом приедет полиция. Это ему ни к чему. И мне зачем привлекать внимание, причём не только к себе, но и к дому? Логично, согласен. Но если внимательно присмотреться к случившемуся, то можно прийти к выводу, что злоумышленник до сих пор вёл себя довольно нелогично. Я не хочу, чтобы он причинил тебе вред, и я не хочу, чтобы кто-то снова обидел тебя из-за того, что мы с тобой вместе. Как-то стервоз сегодня утром. Её брат пил кофе и холодно посмотрев на него спросила: "Ты что, готовишь для меня прощальный ужин или?" Думаю, для нас обоих будет лучше, если мы возьмём паузу. Дело не в тебе, а во мне. Ты это хочешь сказать? Послушай, дело в том, что я ты так много значишь для меня. В доме есть твои вещи, и мне было неприятно, что сегодня полицейские прикасались к ним. Может, Корбет и верит мне, но Вулф точно нет. Он не остановится и будет гнуть свою линию. Он сделает всё, что только в его силах, чтобы опорочить тебя, потому что именно твои показания рушат его версию. Он будет делать это независимо от того, останемся мы с тобой вместе или нет». На мгновение Эйб же задумалась. «Каково это — иметь рядом с собой того, кто защитит тебя от физического вреда или от пересудов?» И, подумав, решила, что это прекрасно, даже если она намерена справляться совсем сама. «Спасибо тебе. Я ценю, что ты считаешь своим долгом защищать меня от нападений, слухов, нежелательного внимания к моей персоне со стороны полиции. Я даже ловлю себя на мысли о том, что мне приятно». что рядом со мной есть мужчина, готовый защитить меня. Но дело в том или что я уже проходила через это и даже через большее. Я не собираюсь отказываться от того, что могу вновь испытать в жизни. Ты для меня тоже очень многое значишь. Она подняла бокал, продолжая смотреть на Эли. Я бы сказала, что мы с тобой зашли в тупик. Есть правда одно исключение. Какое? Это будет зависеть от того, как ты ответишь на вопрос. Вопрос такой: должны ли женщины получать равную плату за равный труд? Что? Да, должны. Почему ты спрашиваешь? Отлично, потому что наш спор ушёл бы в другую сторону, если бы ты ответила отрицательно. Ответь ещё. Ты веришь в то, что женщина должна иметь право выбора? О, господи, воскликнул он и провёл рукой по волосам. Разумеется, должна. Отлично. Это избавит нас от долгой жаркой дискуссии. Права не отделены от обязанностей. Я могу жить так, как считаю нужным. Я сама решаю, с кем мне общаться и как к кому относиться. Я имею право на любой выбор, и я беру на себя ответственность за его последствия. Продолжай. Меня воспитала матерь-юрист, снова напомнила Эйбра. Насколько я понимаю, вы мистер Гарвардский закон. Сейчас думаете, какие привести аргументы, чтобы оспорить мои принципы? Продолжайте. Можете не задавать вопросы типа: "С какой целью?" Разницы никакой не будет. Я свой выбор сделала давно. Ты хотя бы понимаешь, как я тревожусь за тебя? Изменил тактику Эйли. Эйбра вздёрнула подбородок и прищурилась. такое всегда срабатывало с моей матерью, взмолился он. Я не твоя мать, напомнила она ему. Кроме того, ты не обладаешь родительской властью. Сейчас ты со мной или если ты оттолкнёшь меня то лишь потому, что я стану тебе не нужна, или же если ты захочешь кого-то или что-то другое, я уйду точно по тем же причинам. Чувства и мысли на стол, вспомнила Элли. А Ленсе больше для меня ничего не значит, но я каждый день жалею о том, что не смог предотвратить её гибель. Когда-то ты её любил, но потом любовь ушла. Тем не менее, она не заслужила такого участи. Ты бы непременно её защитил, если бы мог. Эйб встала и, подойдя к Эли, обняла его за талию. Я, не Линси, мы с тобой будем оберегать друг друга. Мы умны, мы всё поймём. Эли обнял её. Они стояли щека к щеке. Он не допустит, чтобы с ней что-то случилось. Он не знал, сможет ли сдержать невысказанное обещание, которое дал и ей, и себе, но понимал, что приложит к этому все усилия. Умный Ну я же готовлю еду по рецептам для чайников. Это твой первый опыт. Там написано, что нужно нарезать курицу кубиками. Как это? Я тебе покажу. Улыбнулся и брей поцеловал её. Она то появлялась, то исчезала. Утренние занятия йогой, уборка, в том числе и в Блавхаусе, покупки, частные занятия, гадание на картах Таро на чьём-то дне рождения. Короче говоря, сидеть на одном месте ей было никогда. Работая у себя в кабинете, Эли не всегда знал, где она, но когда Эйбра была свободна от работы, это было ему точно известно. Энергия дома, он уже начал мыслить такими же понятиями, что и она, ослабевала, когда Эйбра в нём не было. Они гуляли по берегу моря, и хотя он окончательно убедился в том, что кулинария не его способ релаксации, иногда вызвался помочь ей, когда она что-то готовила на кухне. Скорее ему трудно уже было представить свой дом без неё. Трудно представить без неё дни и ночи. И всё же, когда она следующим вечером пригласила его в паб, поскольку была её смена, или придумал какую-то отговорку. Впрочем, он действительно хотел продолжить поиск материалов для будущей книги. Вынеся на террасу стопку книг, чтобы почитать, пока ещё достаточно света, он уселся возле терракотовых горшков, в которые Эйбра высадила жёлтые и фиолетовые анютины глазки. Бабушка каждую весну поступала точно так же. Сейчас цветам по ночам ещё холодно, иногда доже очень. А ведь именно такие ночи и будут стоять в ближайшее время. Впрочем, совсем недавно выдалось несколько удивительно тёплых и ласковых дней. На берегу было полно людей, пришедших насладиться тёплой погодой. В подзорную трубу или разглядел среди них Винни, тот с воодушевлением и энергией подростка катался на волнах на доске для сёрфинга. Тепло, близость цветов, приносимые ветром весёлые голоса, красота океана. Казалось, жизнь вновь вошла в нормальное русло. «Что было бы, соответствуя этой действительности?» — задумался Элли. «Если бы этот старый особняк стал его настоящим домом, где бы он работал, ощущая неразрывную связь с прошлым, с поколениями семейства Лэндонов, сбросив с себя груз обстоятельств, тяжелыми гирями, цепляющиеся сейчас за его ноги. Эйбра летает по всему дому, заполняя его цветами, свечами, улыбками, заполняя теплом, светом, обещаниями, в выполнении которых он не уверен». Мысли и чувства на стол вспомнилось ему. Но он до сих пор не знает, как описать те чувства, которые испытывает к ней, и главное, что ему с этими чувствами делать. Одно он знал точно: с ней он счастливее, чем без неё, несмотря ни на что, счастливее, чем мог себе представить. Или представил её образ: высокие каблуки, чёрная короткая юбка, красивая белая блузка. Вот она ловко лавирует между шумных столиков с подносом, заставленных бокалами с пивом. Он с удовольствием выпил бы пиво в этом шумном пабе, наблюдая за ней, ловя её улыбку. Увы, спешилон напомнить себе: я и без того в последние дни забросил работу. С этой мыслью он вновь склонился над книжными страницами. С другой стороны, что он найдёт для себя полезного, читая истории? Ведь что это, как не истории о пиратах и сокровищах, а не счастливой любви и жестокой смерти? Ну чёрт побери! Это единственный доступный ему способ докопаться до истины и пусть крохотный, но шанс очистить своё имя от подозрений. Он читал ещё примерно час, до тех пор, пока не начало смеркаться. Элли встал и подошёл к краю террасы, чтобы полюбоваться той линией, где сливаются воедино море и небо, и увидел молодую семью — мужа и жену с двумя маленькими мальчиками, гулявшую по берегу. Мальчишки то и дело забегали в воду, брызгались, дурачились. Наверное, всё-таки стоит сделать короткий перерыв и выпить пиво. После чего ещё часок поработать над редактировать сделанные записи. Собрав книги и бумаги, Эл вернулся в дом и, услышав телефонный звонок, свалил их кучей на стол. На определителе высвечивался номер родителей. На мгновение ему стало страшно. Неужели бабушка упала во второй раз или случилось нечто худшее? Тем не менее, он ответил по возможности бодрым голосом. "Привет", раздался в трубке беззаботный голос матери. "Я знаю, что уже немного поздно". У Эла отлегло от сердца. Ещё нет, звити, мам, а завтра в школу мне не надо. Казалось, он увидел, как мать улыбнулась. Не откладывай подготовку уроков до вечера субботы. Как твои дела, Эли? Отлично. Читаю сейчас книжку о преданом Эсмеральде. Да ты что? Как там бабушка? Как отец, Триша? У них всё в порядке. Бабушка с каждым днём всё больше становится похожа на себя прежнюю. Правда, устаёт быстрее, чем мне хотелось бы. Она, конечно, ещё не очень хорошо себя чувствует после терапии. Ну дай Бог нам всем так выглядеть, как она в её возрасте. Аминь. Она надеется увидеть тебя на Пасху. Мам, я, наверное, не смогу. Это почему же? Не хочу надолго оставлять дом без присмотра. Ой, Эли. Даже если полиция выяснила, кто забирался в дом, мне ещё ничего не сообщили. Так что было бы неразумно оставлять дом пустым даже на пару дней. Тогда, может быть, стоит закрыть дом и нанять охрану? Мам, в Блавхаусе всегда должен жить кто-то из Лендовов. «Боже, ты говоришь точно, как твоя бабушка?» «Извини, мне и вправду очень жаль». Элли знал, насколько трепетно мать относится к традиции и всей семьёй собираться на праздник. Помнил он и то, как часто он сам эту традицию нарушал. «Мне нужна была крыша над головой, и бабушка мне её предоставила. Я обязан присматривать за домом». «Что поделаешь?» — вздохнула она. «Значит, ты не сможешь приехать в Бостон. Тогда мы приедем к тебе в Виски-бич». «Что?» «Не понимаю, почему бы нам не приехать? Эстер будет рада». Но мы, разумеется, возьмём её только в том случае, если разрешат врачи. Твоя сестра и её семья тоже будут рады увидеться с тобой. Кроме того, мы уже давно не собирались на праздник в Блавхаусе всей семьёй. Первый его реакцией был панический ужас, однако, немного поразмыслив, он воспринял предложение матери гораздо спокойнее. Надеюсь, ты не заставишь меня запекать окорок. Окорок я возьму на себя или попрошу ещё кого-нибудь. Мы разрешимся или не поохотятся зайцы мичаек на скалах. Помнишь, как вам с Тришей когда-то ужасно нравилось это занятие? Мы приедем в воскресенье днём. Так будет лучше. Тебе действительно не нужно ехать. Как это я сразу не додумалась. Пусть не сразу, но ведь додумалась. Да, послушай, вы не против, если к нам придёт Эйбра? Я только за. Эстер будет довольна, она любит её. Эйбра 2-3 раза звонила ей, и они болтали на разные темы. Будем рады видеть её за праздничным столом. Отлично. Дело в том, что я встречаюсь с ней На другом конце линии воцарилось молчание. Встречаешься с ней? Огу. Эля, это замечательно. Мне приятно это слышать. Мы любим Эйбру и мы. Мам, дело в другом. Я просто с ней встречаюсь. Встречаюсь. Знаешь, я имею право быть счастливой. Я рада тому, что ты сказал. Ты ведь в твоей жизни давно никого не было, и нам очень нравится Эйбра. Я люблю тебя, Эля. Иногда в голосе матери звучало нечто такое, от чего его выбрасывало в дрожь. Знаю. Я тоже тебя люблю. Я хочу, чтобы к тебе вернулась прежняя жизнь. Хочу, чтобы ты снова был счастлив. Я скучаю по тебе, мой мальчик. Скучаю по тому времени, когда ты был счастлив. Услышав в её голосе слёзы, Эли закрыл глаза. А жизнь постепенно нормализуется. Мне уже гораздо лучше. Я давно не ощущал в себе такой уверенности. Да, вот ещё. Я тут немного растолстел, поправился на 10 фунтов. Мать не на шутку расчувствовалась и даже расплакалась. Эли испугался, что она разволнуется и будет плохо чувствовать себя. «Мам, не плачь. Прошу тебя, не надо». «Я счастлива. Я просто счастлива. Не могу дождаться той минуты, когда снова увижу тебя. Я расскажу о твоём звонке отцу и Эстере и обязательно позвоню Трише. Мы устроим здесь настоящий пир. Ни о чём не беспокойся. Заботься о самом себе». Мать положила трубку. Эля какое-то время стояла, размышляя над её словами. Готов он к этому или нет, но его семья скоро нагрянет в блафхаус. Бабушка наверняка ожидает, что дом будет сиять с чистотой. Но сваливать уборку на одного ей бро не в коем случае нельзя. Он что-нибудь придумает. У него есть примерно неделя на раздумья. Он составит список. Потом. Не сейчас, решила Эля. А вот пиво сейчас будет очень даже, кстати. И выпить его следует в шумном пабе, там, где сейчас Эйбра. Он примет душ и отправится в деревню, а когда паб закроется, она отвезёт его домой. Шагнув к лестнице, Эли поймал себя на том, что улыбается. Да, давненько у меня не было такого хорошего настроения, подумал он.